А сено снесли вовин, ячмень сжали, высушили на жердинах и тоже свезли вовин. Ингер повыдергала морковь и репу. Все было убрано. Теперь только бы жить, да радоваться. У новоселов всего припасено вдоволь. Исаак опять принялся распахивать до заморозка вновь, увеличивая ячменное поле. Настоящий он был пахарь. Но в ноябре Ингер сказала, «Сейчас бы ей исполнилось полгодика, и она бы уже всех нас узнавала». «Теперь уж ничего с этим не поделаешь», — отвечал Исаак. Зимой Исаак молотил ячмень в Новом Авине, а Ингер долгими часами, пока дети играли на сеновале, работала с ним рядом, орудая цепом не хуже его. Зерно выдалось крупное, полновесное. К Новому году установился отличный санный путь. Исаак начал возить дрова в село. У него уже были постоянные покупатели, хорошо платившие за дрова летней сушки. Однажды он сговорился с Ингер взять поянного бычка от златорожки и свести его вместе с козьим сыром мадам Гейслер. Мадам пришла в восторг и спросила, «Сколько все это стоит?» «Ничего», — отвечал Исаак, Ленсман заплатил за все. «Благослови его, Господь! Неужели заплатил?» сказала мадам Гейслер и совсем растрогалась. Она послала Элисеусу и Сильверту книжек с картинками, игрушек и печенья. Когда Исаак вернулся домой и Ингер увидела подарки, она отвернулась и заплакала. «Что с тобой?» спросил Исаак. «Ничего. В скорости ей был бы годик, и она бы уже все понимала», отвечала Ингер. «Да, но ты ведь знаешь, какая она уродилась», сказал Исаак, желая ее утешить. «А кроме того, может, все еще и обойдется. Я разузнал, где сейчас Гейслер, Ингер подняла голову. «Разве он может помочь?» «Не знаю». Потом Исаак повез ячмень на мельницу, смолол его и вернулся домой с мукой. А там опять принялся за рубку леса, заготавливая дрова на будущий год. Жизнь его проходила в смене одной работы на другую в зависимости от времен года, от земли к лесу и от леса опять к земле. Миновало уже 6 лет, как Исаак работал на своем хуторе, а Ингер — пять. Все могло бы быть хорошо, если бы так продолжалось и дальше. Но этому не суждено было быть. Ингер ткала и ходила за скотом. Она также усердно пела псалмы. Но, Господи, по части пения — Она была, что колокол без языка. Как только установился путь, ее вызвали в село для допроса. Исааку пришлось остаться дома. Пока он оставался один, он надумал съездить в Швецию и разыскать Гейслера. Может, добрый Ленсман опять пожалеет жителей Селанра. Но когда Ингер вернулась, оказалось, что она уже обо всем разузнала, Справилась и насчет приговора. Согласно параграфу первому, ей полагается пожизненное заключение. Да, она встала в самом святилище правосудия и откровенно во всем призналась. Двое свидетелей из деревенских смотрели на нее жалостливо, а судья допрашивал очень ласково. Но все равно ей было не устоять, перед светлыми головами законников. Высокопоставленные судейские господа — такие искусники. Они знают всякие параграфы, выучили их наизусть и все помнят. Вот какие у них светлые головы. Но они и не без здравого смысла, даже и не без сердца. Ингер не могла пожаловаться на правосудие. Она не рассказала про зайца. Но когда вся в слезах призналась, что пожалела свое уродливое дитя и потому лишила его жизни, судя тихонько и серьезно кивнул головой.